Возвращаемся к корням. Или как пахнут дети, если их намазать гусиным жиром. Фольклора нет, речевого развития нет, изо нет, технологии нет, лыжи есть. Вроде бы холодно. Холодно, но лыжи. Нет, лыж нет, физра в зале. Девочки, а кто-нибудь форму брал? Мы нет, мы да, мы тоже нет. Полкласс в форме, половина без. А домашние задания есть? Никто не знает. Мамы переключились на обсуждение свойств оксалиновой мази, сбились в лагеря сторонников и противников прививок от гриппа. Дошли до обсуждения масок для лица из овсянки. Вроде бы оттягивает все лишнее, но наукой не доказано, лучше внутрь. Мамы заскучали, но связь поддерживали. Дети, как известно всем мамам, болеют одновременно, по очереди и вне всякой очереди. Следом за детьми обычно заболевает папа. А когда измученная мама вроде бы всех вылечила, то ей достаются все вирусы от всех членов семьи. Хуже всего болеют мужья и сыновья-подростки. Они ложатся и закатывают глаза. Что, где, горло, температура? Нет, у них сразу все. По комнате разбросаны бумажные платки, чашки громоздятся на тумбочке. Они не могут пить чай с малиной, не хотят с медом, от молока их уже тошнит. Полоскания не помогают. Капли в нос тоже бессмысленны. Лучше вообще ничего не делать. А просто лежать, страдать и ждать скорой смерти от температуры 37,2. Дочка у меня лечилась послушно, но дурной пример заразителен. Она отказалась пить сироп, таблетки потребовала толочь между двумя чайными ложками, иначе они в горле застревают. Отвар ромашки горький, лимон кислый. Мультики надоели, книжки тоже. Хочу мороженое и гулять. Пока они капризничали, я поехала на рынок купить курицу, сварить бульон. «Жир гусиный возьмешь?» — спросила меня продавщица Валя, у которой я покупаю курицу. «Конечно, я взяла гусиный жир. Жалко не было Барсучьего. И начала лечить детей так, как лечили меня в детстве». Значит, гусиный жир наружно и внутрь. Пахнет он так, будто в холодильнике протухли все яйца вместе с колбасой и пролежали там примерно с год. Хуже пахнет только барсучий жир. Когда бабушка натирала мне грудь, я сидела, зажав пальцами нос и дышала ртом. Когда бабушка натирала мне спину, я вообще старалась дышать через раз. Отмыть жир было сложно. Брало его только хозяйственное мыло. Еще дустовое годилось. Но это еще цветочки. Вот пить натощак горячее молоко с растопленным в нем жиром — испытание на храбрость. Я наматывала вокруг кружки круги, потом собиралась силами, зажимала нос и делала три больших глотка. На четвертый глоток меня уговорить было невозможно. Я сжимала зубы. Какая же это была гадость! Даже жидкий рыбий жир, которым меня тоже регулярно выпаивали, казался сладким и не таким уж противным. Дальше следовало сидение над вареной картошкой под одеялом, пока не задохнешься. Если я пыталась отползти от картошки, бабушка больно шлепала меня по затылку, и я опять ныряла в кастрюлю. «Дыши хорошо, глубоко дыши», — командовала бабушка. Но дышать над картошкой невозможно, задыхаешься паром. К тому же на голове тяжеленное байковое одеяло. Продышавшийся я считалась только тогда, когда бабушка убеждалась в том, что внучка стала пунцового цвета. Массаж горячими сваренными вкрутую яйцами вокруг носа казался счастьем, поскольку после этого шла более тяжкая процедура – закапывание. Мне капали в нос свекольный сок. Он дико щиплется, и его нужно разводить водой, но бабушка всегда об этом забывала. Поэтому я орала, как полоумная, терла нос изо всех сил, и изо всех же сил старалась побыстрее выздороветь. Потому что сок раздирает все внутри, долго и сильно. Хочется временно оторвать нос и прополоскать его в воде. Когда я отказывалась от свекольного сока, бабушка капала мне в нос луковый. Причем луковицу на мелкой терке для собственной экзекуции я должна была тереть сама. Пока натрешь и прорыдаешься, и соплями обольешься. А раздавленный зубчик чеснока в нос. Мне казалось, бабушка могла работать инквизитором, а не журналистом. Я ходила с засунутыми в нос чесночными, пыталась возмущаться, но это сложно, если у тебя заткнут нос. Хуже свекольного сока была только черная редька с медом. Бабушка срезала половину редьки как крышечку, врезала отверстие и клала туда мед. Делала она это вечером, что означало утром мне нужно будет проглотить образовавшийся сок. Тут уже хотелось оторвать себе голову, промыть ее и поставить назад. А ромашка. Отвар из ромашки шел везде: на голову, чтобы волосы лучше росли, внутрь для дезинфекции. Бесконечные полоскания. Так вот, на рынке я купила и жир, и мед, и черную редьку. Не хотят мои дети лечиться современными средствами, с ароматизаторами, вкусовыми добавками, тогда будут лечиться народными. Я наварила картошки и приготовила гусиный жир с молоком и редьку с медом. Дети смотрели на меня с нескрываемым ужасом. Конечно, они не ожидали такого подвоха и не без интереса согласились полечиться по-другому. Отхлебнули, съели, уселись над кастрюлей. А потом начался крик. Дети вопили, стонали, бегали от меня по всей квартире и сообщали, что они уже совсем здоровы. Они были готовы пить любые лекарства и сиропы, молоко с маслом и полоскать горло чем угодно. Только не гусиный жир и не редька. Только не картошка. И это еще у меня руки не дошли до свекольного сока. Но я уже стояла на своем и продолжала их мазать, поить, еще и лук с чесноком скормила так уж, чтобы закрепить эффект. Дети немедленно выздоровели. Сын объявил, что завтра же пойдет в школу, а дочка сказала, что тоже, лишь бы не оставаться со мной и редькой наедине. И вправду, на утро они уже были бодренькие. Конечно, бодренькие, я им еще горчицу в носки насыпала на ночь. Правда, дети пахли не слишком приятно, даже, можно сказать, совсем неприятно. Как будто долго-долго не мылись, потом извалялись в земле, а потом высохли и еще с месяц не мылись. Но ничего, зато они теперь знают, как выглядит хозяйственное мыло. «Мам, у меня горчица к ногам прилипла и не отмывается!» с ужасом кричал сын. Я ухмылялась и не спешила на помощь. Будут знать, как болеть. Чем еще нас лечили? Мою подругу Лену, у которой в детстве часто была ангина, авиационным керосином. Ленина мама брала огромную длинную спицу, наматывала вату и лезла дочери в горло. Авиационный керосин ей приносил троюродный брат соседки, который работал летчиком. Ленина мама очень ловко орудовала спицей. «Так вот теперь моя подруга, уже сама ставшая мамой, страдает. В Москве найти авиационный керосин невозможно, а у дочки ангина». Посоветовала ей гусиный жир натощак. Лена аж вздрогнула. Ей тоже такое в детстве давали, правда, с медом. Однако лечение бабушкиными средствами дало побочный эффект. «А как тебя еще лечили в детстве?» — спросила дочка, когда я ее укладывала спать. Я рассказала, что такое банки и горчичники, какая трава от чего помогает. Дочка быстро уснула. «Наверное, от страха».